— Да, но если миндаль, орехи, изюм разжигают... — Несомненно, сударь, то мед освежает. И, протянув руку к открытому бочонку мёда, куда была опущена лопаточка, Портос загреб ею добрые полфунта. — Мой друг, — сказал он, — теперь я попрошу у вас воды. Ведро, сударь, с наивным видом спросил приказчик. — Нет, довольно будет графина, — добродушно отвечал Портос.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 «Да, как сыр», — подтвердил старший приказчик. «Какой сыр?» «Голландский, в который забралась крыса. И мы нашли от него только корку». Планше осмотрел лавку и решил, что сравнение несколько преувеличено. Старший приказчик понял, что происходит в уме хозяина. «Педа, Коля вернется», — сказал он ему. «У вас есть фрукты?» — спросил Портос, поднимаясь на антресоли, где была подана закуска. «Увы!»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 «Делает лес таким для вас приятным?» Потому что они охотятся на мою дичь, а я на них. Так что в мирное время у меня как бы война в миниатюре». В этот момент планшет поднял голову, заметил первые дома Фонтенбло, которые отчетливо обрисовывались на фоне неба. Над их темной и бесформенной массой возвышались острые кровли замка, шиферные плиты, которых блестели при луне, как чешуйки из полинской рыбы. Господа. — возгласил Планше, — имею честь сообщить, что мы приехали в Фонтенбло.